Глава 55. В полдень, когда в зале заседания еще продолжали обсуждать Конституцию, сами Паша, быстро вжившийся в роль премьер-министра, прошел в свой кабинет и принялся за государственные дела. Семерых дервишей задержанных солдатами карантинного отряда накануне вечером, после второй стычки у стен Теке аср и садет -са он приказал отправить в тюрьму, а еще четырнадцать тоже в крепость, но в изолятор. Шейха другой обители, прозванного Кудрявым, поскольку волосы у него были в мелких завитках, сами Паша для острастки тоже велел арестовать. Кудрявый заявлял, что не ходящий в мечеть не может считаться мусульманином, что закрытие мечетей под предлогом борьбы с чумой – что иное, как жестокое деяние врагов ислама. Впрочем, шейх быстро выказал признаки раскаяния, поэтому Паша распорядился не сажать его за решетку и отпустил на свободу. Затем премьер-министр санкционировал обыск нескольких домов в кварталах Ташчелар и Кадерлер. Этого требовало следствие по делу Рамиза и его пособников. Но обыскивать дом в Герме запретил, поскольку оттуда было рукой подать до Теке Халифие. К Теке Халифие сами Паша проявлял особый интерес. Он не считал, что у государства с ним конфликт, и хотел избежать недоразумений. Очень удачно получилось, что Рамис был ранен, но не убит в перестрелке. С одной стороны, это гарантировало, что командующий будет оставаться в напряжении и на чеку, а с другой снабжало сами Пашу козырем против шейха Хамдулаха. Весть о том, что брат их наставника устроил кровавую стычку, устоявшую жизни многим людям, получил ранение и был посажен в тюрьму, подействовала на обитателей Теке угнетающе. Сами Паши не удавалось даже выяснить, в каком здании и в какой келье уединился для размышлений шейх Хамдулах. Премьер-министр не стал спрашивать командующего Камиля, какую линию поведения избрать в отношении Теке-Халифие, однако приказал готовиться к скорейшему суду над Рамизом и прочими и не скрыл этого от командующего. «Венгерское государство должно быть справедливым», — ответил тот. Бывший губернатор и нынешний премьер-министр Сами Паша в первый же день понял, какие именно государственные дела и в каком объеме следует представлять на рассмотрение командующему. Процедурные и бюрократические тонкости Камели Пашу не слишком занимали. Иное дело, если речь шла о военном бюджете, размере жалования и численности военнослужащих, участии солдат арабов в обеспечении общественного порядка, Тут он вникал в предмет очень быстро и глубоко. Имелись также особые, интересные лично ему вопросы, которые командующий выносил на рассмотрение правительства и просил решить. Одним из таких вопросов был выпуск серии «Марк», посвященный провозглашению независимости Менгера. Командующий лично беседовал на эту тему с министром связи Дмитрием Эфенди. Министр уверял, что ни на острове, ни даже в Измире и Салониках нет типографии, способной надлежащим образом выполнить столь тонкую работу. Такой ответ командующему не понравился. Он стал настаивать, чтобы министр уладил техническую сторону вопроса с помощью имеющихся на острове возможностей. Если работники типографии разбежались от чумы, пусть министр внутренних дел их найдет. Сами Паша быстро смекнул, что президент желает видеть на марках собственные изображения и пейзажи Менгера. Особую важность командующий придавал и своему желанию одарить членов правительства и Меджлиса чем-то вроде «Джиэ-Лусие» денег, которые в Османской империи раздавали в день вступления на трон нового султана. Камиль Паша знал, что денег в казне нового государства совсем немного, он придумал выход из положения. Близким ему людям полагался документ, удостоверяющий, что такому-то дарован большой участок земли с правом заниматься на нем – сельским хозяйством, не платя налогов. Для того, чтобы сегодня, то есть 116 лет спустя, официально подтвердить права на эту землю и освобождение от налогов, наследники должны подать заявление в суд. Салют, прогремевший тем вечером в честь избрания командующего Камиля президентом Мингерии, был встречен в городе лучше, чем пушечная пальба накануне. Смертность не снижалась, Трудности с продовольствием возрастали, но жители Арказа любили молодого храброго офицера, который командовал взятием телеграфа, отдал свое сердце мингерской девушке и взял ее в жены. Об устройстве новой церемонии через три дня после кровавой стычки и думать было нечего, поэтому после праздничного салюта на всех улицах попросту развесили плакаты, подобные тем, что извещали о введении карантина. Плакаты провозглашали командующего Камеле Пашу, президентом свободной и независимой Менгерии, напоминая попутно о необходимости повиноваться карантинным запретам и решениям нового правительства. В дни, когда совершалась мингерская революция, всего лишь половина состоящих на жалованье чиновников Вилоета продолжала ходить на службу и исполнять свои обязанности. Кто-то вовсе не выходил из дому, кто-то сбежал в деревню, кто-то умер. Большинство оставшихся являлись в Дом правительства, бывшую резиденцию губернатора, лишь за тем, чтобы пообедать и не дать повода лишить себя жалования. Основная тяжесть повседневных дел ложилась на плечи горстки служащих среднего и высшего звена, прибывших в свое время из Стамбула и обладавших повышенным чувством ответственности. Направляясь утром на работу, эти османские чиновники увидели Развешанные по стенам объявления и забеспокоились. Ведь если все это было всерьез, то им предстояло сделать выбор между вновь провозглашенной Менгерской республикой и Стамбулом. Теперь всякому уже было известно, что Сами Паша отправлен султаном в отставку, а новый губернатор, присланный Абдулхамидом, убит. Если бы взбунтовался любой из тех велоетов, где Сами Паша в молодые годы служил каймакамом, Мутасарыфом или на должности пониже, и ему самому пришлось бы выбирать, он, разумеется, выбрал бы Стамбул, а тех, кто принял другое решение, независимо от причины, считал бы предателями. Он очень хорошо понимал желания некоторых чиновников, например, начальника управления вакуфов низамибея тот недавно женился, и жена его осталась в Стамбуле, или заместителя главы значейства Абдуллаха Бея, не прижившегося на острове, но не нравился ему здесь немедленно вернуться в столицу. Кое-кого из затрудняющихся с выбором, в частности начальника надзорного управления, чья же происходила из местного богатого семейства, и секретаря-шифровальщика Мехмеда Фазыла Бея, сами Паша намеренно включил в комиссию по разработке конституции, чтобы они уж точно остались и послужили примером другим. Чиновники греки и уроженцы Менгера особо не возражали против свободы и независимости и любили хоть на пять минут, отвлекшись от мыслей о чуме и карантине, в шутливом тоне поговорить о своих новых чинах и должностях. Сможет ли Стамбул их наказать? Будут ли им платить жалования? Пишут ли их новые чины в документы о подаренных им земельных участках? Сами Паша пообещал, что жалования платить будут. Хранившие верность Стамбулу и империи Шутить не шутили, но и новые должности, как и новое государство, всерьез не принимали или, по крайней мере, старались этого не показывать. Деньги их мало волновали. Сами Паша хорошо знал этих, павших в растерянность людей, и понимал по их озабоченным печальным лицам, что они страшатся возможной кары Абдулхамида и того, что никогда уже не смогут вернуться домой и увидеть своих жен и детей. «Менгерское государство дальновидно и человеколюбиво», с улыбкой говорил сами Паша. «У нас, разумеется, нет намерения насильно кого-либо здесь задерживать или брать в заложники. Всех вас мы не могли здесь собрать, так что передайте своим коллегам. Тем, кто не захочет работать в новом правительстве, и даже тем, кто предпочтет вернуться в Стамбул, мы окажем помощь. Менгерское государство дружественно Османской империи» когда закончится эта проклятая чума, все пойдет на лад. Последние слова Сами Паша произнес так, будто вел с друзьями беседу о какой-то мелкой бюрократической загвоздке. «Что значит пойдет на лад?» вопросил каймакам городка Тесселли Рахметуллах Эфенди. как получается, что мы предаем родину, султана и всех мусульман?» «Неправильное умозаключение», помручился Сами Паша. Этого человека, которого он очень плохо знал, премьер-министр пригласил на встречу по необдуманному предложению командующего и быстро пожалел об этом. Поскольку выслушивать рассуждения про предательство Родины или про то, что скажет его величество, вовсе не входило в планы Паши. «В конце концов, я ведь и сам не здешний», нерешительно проговорил сами Паша. «Но не беспокойтесь. Если мы причиним вам какой-либо вред», Это могут использовать в качестве предлога для оккупации острова. Однако остров и так принадлежит Османской империи и его величеству, так что слово «оккупация» тут неуместно, не унимался Рахметуллах Эфенди. Если мы сейчас отпустим вас, тех, кто хочет уехать в Стамбул, вы передадите сведения о том, что здесь происходит, то есть выступите в роли шпионов. Ваше превосходительство. Каждый день умирает по 15-20 человек. Пока продолжается эпидемия, никто не захочет оккупировать остров, так что нужды в шпионах тоже нет. Те, кто продолжит исполнять свои обязанности, вскоре получат деньги, которые задолжал им старый режим, и свое новое жалование. Те же чиновники, которые оставят свои должности, опасаясь обвинений в предательстве Османской империи, тоже получат то, что им задолжали, но только после тех, кто продолжит службу. Если кто и задавался вопросом, Время ли сейчас думать о жаловании? Слух он этого не сказал. В окна падал пепельно-серый свет, Серой, казалось, и зеленая хвоя сосен. Без азана и колокольного звона, Висящие над городом облака, Налились тяжестью, А синего неба и воля людей словно поблекли. Правы те историки, которые пишут, Что, когда после долгих споров Сами Паше удалось внести раскол в ряды чиновников, желавших немедленно вернуться в Стамбул, та часть, которую убедили остаться на острове, волей-неволей стала верной премьер-министру влиятельной силой, которую тот использовал в качестве противовеса грекам. Эти люди, говорившие дома по-турецки, решили вести себя потише, пока не явятся освободить их османские броненосцы и военные. Что же давидных чиновников, которые громко и гневно настаивали на своем возвращении в Стамбул, Каймака Рахметулла Хайфенди, начальник управления вакуфов Низамибея, заместителя главы казначейства Абдулла Хайфенди и некоторых других, то вечером по распоряжению сами паши за ними пришли полицейские и солдаты карантинного отряда и отвезли их в девичью башню. Островок с красивой белой башенкой стал чем-то вроде тюрьмы, которую мингерское государство каждый день отправляло подданных Османской империи, хранивших верность абдул и говоривших по-турецки. Впрочем, было среди них и двое, изъяснявшихся на греческом. Тем вечером, когда лодка, везущая верных Османской империи чиновников в Девичью башню, тихо отчалила от пристани, сами Паша вышел на балкон своего кабинета в Доме правительства впервые с пятницы, когда была провозглашена независимость. Глядя в темноту, он пытался сквозь стрекот сверчков и хор лягушек, живших по берегам реки Аркас, расслышать плеск весел.